Глава 11. Телефон вибрирует в заднем кармане джинсов именно в тот момент, когда ступаю на первую ступеньку эскалатора метро. Да, мам? Вариантов того, кто может набрать мне в семь утра пятницы, два. Это моя мать и мой босс. Все нормально, я в метро. Говорю, поправляя висящую на плече дорожную сумку. Я опять спала отвратительно. Мои смарт-часы говорят о том, что я не спала вообще. Настроение у меня дерьмо, дерьмо, дерьмо. У меня дома закончился кофе, а купить его не было времени. У меня дома и еды нет. Своего дома у меня тоже нет. Я могла бы развивать эту мысль до бесконечности в соответствии с вышеозвученным настроением. Но сейчас мне нужно направить свои мысленные потоки в другое русло. Вчера я забыла ответить на сообщение тыковки и сознательно не ответила на звонок от Марка. Я не брала трубку от Марка, потому что была в бешенстве. В таком, что меня на куски разрывало. А когда пришла в себя более-менее, позвонила ему сама, чтобы каким-нибудь образом узнать, когда он возвращается. Он в Таиланде. Там у него друг, у которого день рождения, и он не предложил поехать с ним, потому что... Ах да, из-за моей работы. Он не взял трубку и не перезвонил. Находясь в преддерьмовейшем настроении, я решила не обрывать его телефон. Не помню, когда в последний раз испытывала злость и возбуждение одновременно. Ах нет, помню. Никогда до вчерашнего вечера. И это шокирующий чокнутый эффект. Настолько, что я всю ночь мучилась им долбаным возбуждением. В пять утра, забив на сон, взялась за работу с как никогда ясной головой. Потираю шею в том месте, где вчера орудовал наглый беспринципный рот Орлова. Мне потребовалось семь минут драгоценного времени и половина карандаша консиллера, чтобы замазать этот рот на своей шее. Там у меня кричащий... Нет! Орущий засос! Идиот! Кретин! «Алевтина, ты меня вообще слушаешь?» – возмущенно спрашивает мама. «Слушаю». Пытаясь не словить лицом дверь на выходе из метро, выбираясь на прохладный утренний воздух. «Опять в облаках витаешь?» – делает она свои выводы. «Я говорю, у Поповых дочь замуж за голландца вышла!» «Поздравляю Катю!» – произношу на автомате, надевая на нос солнечные очки. «Да уж, повезло!» – хмыкает она. «А у Зайцевых за голодранца девятнадцати лет! Куда только родители смотрели!» Восстанавливая в голове всех известных мне Зайцевых, вздыхаю. У них любовь, мам. Дочь Зайцевых вышла замуж за Макса Немцева. Все, что я знаю об этом парне, он умный и прошаренный настолько, что я себя чувствую неполноценной. Если он и голодранец, то это ненадолго. Из всех известных мне людей умнее его только Орлов, этот кретин недоделанный. «Любовь! Ой, я тебя умоляю!» – иронизирует она. «В браке главное, чтобы тебя любили, и чтобы деньги были, а то любовь быстро уйдет!» Подобные рассуждения из ее уст всегда пробуждают во мне неконтролируемый агрессивный протест. Я слушаю их с тех пор, как, блин, научилась слышать. «Что-то ты своей философией жизненной не пользовалась!» – говорю, прикладывая пропуск на КПП. «Мама родила меня в двадцать один». У них с моим отцом была любовь до моего трехлетия, а потом, да, закончилась. Сейчас у него трое детей от другого брака, я его уже пару лет не видела и не слышала. Видимо, все не так просто, раз она костерит его спустя 21 год. Я понимаю мамину обиду, но в последнее время не попадаю в ее логику, хотя она вбивает ее в меня неустанно. «Дура была!» – цокает она. Учись на моих ошибках, а не на своих. И помни, мать тебе плохого не посоветует. Будь умнее. Жизни только так и нужно. Мой внутренний протест ширится. Каждый раз, когда она включает эту шарманку, мне хочется заткнуть уши. Потому что я не верю в то, что так должно быть. Это ненормально. Уродливо. Разве это семья? Я не знаю. Не знаю, как у других. Может, она права, а я нет. Я тебе вчера звонила, где ты была. Аля, не вздумай изменять марку. Будешь потом локти кусать. Меня бесит. бесит ее циничное отношение ко всему подряд. К людям и их поступкам. У нее все изменяют. Все с гнилыми мотивами. И я в том числе. Я работала. Злюсь, выходя из лифта. О том, как я вчера работала, не расскажу ей никогда и ни за что. Снова трогаю кончиками пальцев свою шею. Работала ты, смотри мне, грозит она. Дома поговорим, отрезаю, начиная психовать. Приеду в десять. На свете нет второго человека, который выводил бы меня из себя так, как моя мать. Прежде всего потому, что она не слышит никого, кроме себя. Просто не в состоянии постичь отличную от своей логику. Каждый раз, когда я пытаюсь спорить, это заканчивается скандалом, после которого я долго прихожу в себя, а она спокойно идет мыть посуду. Войдя в пустой офис, швыряю на пол сумку и запихиваю ее ногой под стол. Упав в кресло, быстро гружу комп и захожу в почту. На часах половина восьмого утра, но я знаю, как быстро сжирается время, когда у тебя поджимают сроки. Надев очки, запускаю тестирование своего кода, который пришел мне сегодня в пять утра как озарение. Плетусь на корпоративную кухню и включаю кофемашину. Кроме меня и уборщиц пока никого нет, и это то, что мне сегодня нужно. К половине 10 утра я так ухожу в процесс, что не замечаю прихода Орлова. А когда вижу его в прозрачном кабинете, поджимаю пальцы в кроссовках. Мудак сидит, развалившись в своем кресле, в больших красных наушниках, футболке и джинсах, внимательно слушая свое долбанное видеоконференц-совещание, в то время, когда я должна думать, как объяснить Марку грёбаный засос в половину моей шеи. Если бы он не уехал, я даже не знаю, когда он возвращается. Что если завтра? Как как я это объясню? Я шла и случайно наткнулась на рот своего безмозглого босса? «Не хочу его видеть! Безответственная скотина! Вот кто он! Думает только о себе и своих похотливых желаниях!» Отвернувшись, снова принимаюсь за работу. «Станислав М. Орлов. В офисе только работа. Мне нужна твоя статистика за прошлый месяц и сертификат с курсов по программированию. Прямо сейчас!» «Прямо сейчас!» – цежу себе под нос, открывая папку с документами. Отправляю все, что нужно, никак не комментируя эту рабочую хренотень, и иду на кухню сделать еще кофе. Дверь за моей спиной хлопает. Не реагирую, достаю из волос карандаш, быстро записывая на салфетке решение последней ошибки. Успеваешь? Не хочу его видеть. Странно, что он не влез и не посмотрел сам. Хотя я благодарна ему за эти вмешательства, чтобы он провалился. Да. Говорю, не поворачивая головы. Сегодня закончу. Либо в офисе, либо в поезде. Хорошо. Крайний срок понедельник до обеда. Я поняла. Дверь хлопает, оповещая о том, что Орлов оставил меня одну. Вернувшись на свое место, проверяю телефон. В мессенджере меня ждет фотография обедающей арбузом Тони. У нее на макушке пальмы из разноцветных резинок. Лицо чумазое и счастливое. Она счастливая. Я её неделями не вижу. Это оказалось сложнее, чем я думала. Закину фотку себе на почту, меняю заставку, понимая, всё, чего я хочу сейчас, это увидеть и обнять свою дочь, хотя бы на два дня забыв обо всех мужиках.